Он стоял посреди комнаты, как боксер, в туфлях с цветными союзками, в спортивном пиджаке, наброшенном на плечи, в грубой белой рубахе, расстегнутой на бронзовом горле, в красном шерстяном галстуке со спущенным и сбитым на сторону узлом, величиной с кулак, и его глаза уверенно скользили по присутствующим, мощная гладкая коричневая челюсть атлета лениво разминала жвачку. Вы знаете, как жуют резинку спортсмены? Да, Том Старк был герой что надо и не ходил ощупью. Том Старк знал, кто он есть. Том Старк знал, что он в порядке, поэтому он не затруднял себя с соблюдением правил, даже правил тренировки. «Он все равно выиграет», — сказал он отцу. «Так какого же черта?» Но мальчик хватил через край. В субботу ночью после игры он с Тадом Меллоном, запасным, и с Гапом Лоусоном из первого состава чествовал себя в придорожном кабаке. Все прошло бы гладко, если бы они не ввязались в драку с какими-то грубиянами